Глава А Акари присела на сафу, потирая тонкими пальцами виски. Она ощущала что-то непонятное, и этим оказалось присутствие Кейт, который пришлось притихнуть и наблюдать. Дело в том, что ангелу не всегда удавалось брать большую часть сознания в свои руки, в зависимости от человека, его возраста, здоровья и силы. Впрочем, ей это и не обязательно делать. Ведь для того, чтобы помочь подопечному в завершении его важных земных проблем, девушке достаточно наблюдать по сторонам, копаться в памяти и мысленно направлять. А Акари являлась как раз той самой сильной, молодой и здоровой женщиной, которую оказалось сложно потеснить в ее собственном подсознании. Кейт не жаловалась. Ей, наоборот, так удобнее, чем управлять каким-нибудь непослушным старым и забывчивым телом. Она украдкой оглядывала комнату глазами подопечной стараясь зацепиться за мелочь, деталь, бумажку, что помогла бы в задании. Однако в квартире царил такой педантичный порядок, что это оказалось практически невозможным. Тем не менее, Ангел понимала, задание явно связано с Харуки. Просто помимо проблем с ним, все остальное в жизни Акари выглядело идеальным и сбалансированным. В голове женщины действительно оказалось много тревог и домыслов по поводу обвинения, что она считала явной фальсификацией. Подопечная неоднократно проверяла все ящики письменного стола мужа в его кабинете, в надежде найти подтверждение словам детектива Якуми и заслуженно возненавидеть супруга. Но тщетно. Все дела мужчины оказались в полном порядке. В этом они были сильно похожи. Со стороны кухни донесся щелчок таймера кофе-машины. Женщина проследовала на звук, налила маленькую чашечку и вышла с ней на балкон слегка приподняв подол легкого кимоно, чтобы не запнуться о порог. Широкие стеклянные двери тихо закрылись за ее спиной. Здесь оказалось так же просторно, как и в каждой комнате квартиры, а на гладком полу, выложенном светлыми керамическими плитками, переливался неяркий орнамент. По краям красовались изящные фарфоровые горшки с карликовыми соснами и кустами азалий, создающие ощущение небольшого сада. Акария облокотилась на широкие перила, и ее взгляд скользнул вдаль. Утренний воздух оказался свежим, влажным после ночного дождя, и наполнял легкие осенней прохладой. На горизонте префектуры тянулись серебристо-серые горы, освещенные солнечными лучами. Город уже проснулся и ожил. Женщина сделала маленький глоток ароматного напитка и окинула взглядом соседние высотки. Их ровные фасады отражали солнечный свет и играли бликами. На одном из балконов пожилая женщина развешивала на веревках белые простыни. Позади нее появился такой же немолодой мужчина. Ласково обнял ее и поцеловал в щеку, забирая корзину с бельем из рук. Старушка улыбнулась и зашла в дом, оставив супруга доделывать работу. Уголки губ кария сами собой приподнялись, но сердце кольнуло горьким шипом тоски по-любимому. Она прикрыла глаза, позволяя остальным чувствам усилиться. Звуки города поднимались наверх. Гул машин смешивался с чьими-то возбужденными криками, разносящимися эхом по кварталу. Где-то внизу раздался звон велосипедного колокольчика и редкий лай собак. Совсем рядом зачирикали воробьи, осмелившиеся забраться на такую высоту. До ноздри дотянулся тонкий шлейф аромата приготовленных завтраков, смешавшись с запахом влажного асфальта. Из окон пониже поднимались легкие нотки жареной рыбы и соевого соуса, добавляя домашнего уюта в эту зябкую городскую суету. Акари вдохнула еще глубже, чувствуя, как ветер подхватил края ее кимоно. Утро принесло ей запланированное спокойствие для начала рабочего дня, и женщина, сделав последний опустошающий чашку глоток, покинула балкон, забрав навеянные мысли с собой. Если бы кто-то побывал у подопечной Кейт дома, а потом случайно забрел в небольшой комфортный офис всего в паре кварталов, то он бы сразу догадался, что оба помещения принадлежат одной и той же хозяйке. Контора Акари состояла из маленького холла, пары кабинок, разделенных между собой перегородками из матового стекла, и отдельный закрытый кабинет. В последнем работала начальница, а в предыдущих сидели операторы, что принимали заказы по телефону и заполняли бланки. Обстановка оказалась схожей с интерьером квартиры. Стильный минимализм в мягких тонах. Аккуратные украшения в виде некрупных картин в рамках, статуэток и маленькие деревца в катках. Пара диванчиков для клиентов и столики тоже выполнены в одной издержанной цветовой гамме. Кейт глазела по сторонам и выжидала момент, когда подопечная окажется там, где могут появиться какие-то данные, важные для ангела. Акари прошла к себе в офис, поздоровавшись по дороге с сотрудницами и заперла за собой дверь. Последующие несколько часов для Кейта оказались просто бесполезными. Женщина выполняла свою работу, причем делала все профессионально, но более ничего интересного. Несколько раз ангел крутила ее головой, рассматривая стены, полки, поверхность стола и содержимое компьютера. Все четко и по делу. Ничего лишнего. Ближе к вечеру одна из работниц постучалась в кабинет. Она принесла несколько бумаг о предстоящих сделках и сообщила, что на сегодня выполнила план. Поэтому захотела уйти чуть раньше, если начальница ей позволит, конечно. Подопечная Ангела хоть и отличалась строгостью и выдержкой, но работники также уважали ее за справедливость и участие к своим преемницам. Да-да, именно так. Недавно Акари задумалась о том, на кого возляжет ее небольшой, но прибыльный бизнес, когда решится отойти от дел. Оказался ли Харуки тому виной, она не могла утверждать определенно. Однако бизнесвумен действительно начала думать об этом все чаще и именно после инцидента. Точнее, появились мысли о небольшом домике в тихом спокойном пригороде, об избавлении от стрессов, быть может, завела бы собаку или кота. На тему детей женщина старалась не думать, ведь Харуки – ее единственная любовь за всю жизнь. А то, что его положение изменится в ближайшие годы, ей уже не казалось возможным. Акари стала внимательнее приглядываться к своим четырем сотрудницам и незаметно прибавлять все больше обязанностей. Она наблюдала за ними, молча делая выводы. Вначале женщине казалось, что если она объявит что-то вроде конкурса среди девушек, то они слетят с катушек, начнут подлизываться, строить друг дружке козни или еще чего хуже. Сейчас опасения не пропали. Но Акари понимала, настало время отобрать хотя бы двух, а далее усиленно и открыто готовить их. Сотрудница, что зашла в кабинет и сдала пару удачных сделок за сегодня, как раз была в числе избранных. Саюри работала на эту фирму уже несколько лет и успела показать себя как ответственный, внимательный и преданный делу человек. Это прибавляло ей бонусов на рабочем месте. Впрочем, они появлялись вполне заслуженно. Вы снова будете сидеть допоздна, раздался тонкий голосок, и женщина вздрогнула. Она думала, что Саюри уже ушла и погрузилась в расчеты, склонив голову над бумагами. А Кари отложила ручку и бросила рассеянный взгляд на девушку. Ты еще тут? Да, я. у меня еще много забот, а здесь работается спокойно. Она улыбнулась и перевела глаза на включенный монитор. Увидимся завтра. Кейт замерла. В отличие от своей подопечной, она внимательно вглядывалась во все детали. Акари уже устала за день, а ее голова была забита информацией, числами, тело казалось слабым из-за того, что желудок не видел обеда. Однако ангелу эти земные проблемы нипочем. Кейт заметила нечто странное в поведении Саюри. Во-первых, это взгляд. Работница явно присматривалась к женщине. Можно было решить, что из-за искренней заботы и переживаний Но после губы девушки дернулись в какой-то нехорошей ухмылке, едва заметной в полутьме осеннего рана заходящего солнца. Во-вторых, Кейт насторожила то, как она спросила о планах Акари на ближайшее время. Ангел подумала, что Саюри таким образом прощупывает почву, а, возможно, что и желает удостовериться даже не в том, что женщина будет здесь, а что ее не окажется в каком-то другом месте. Все эти догадки девушка аккуратно вложила в мысли подопечной. Акари вздрогнула и подняла глаза. Двери были закрыты, а в кабинете никого, кроме нее. Она отодвинула от себя документы, сложила ладони перед собой и с тревогой посмотрела на то место, где несколько минут назад стояла работница. «Из чего вдруг такие мысли?» Удивленно спросила она саму себя. «Может, кто-то говорил у девочки за спиной гадости, я услышала краем уха и забыла?» Хм. Начальница пожала плечами и отогнала прочь размышления, подаренные ангелом, вернувшись к работе. Кейт с досадой вздохнула. Доля облегчения давала то, что главное и зависящее от нее она сделала. Подкинула подсказку, подозрение. Пусть даже Саюри ни в чем не замешана. По крайней мере, подопечная не окажется в нелепом положении неведенье. Нужно подумать еще. Что может помочь? Голос в голове Акарина шептывал о том, что надо снова проверить все дела супруга, которые были в досягаемости. Его почту, сообщения, даже, может, рабочий кабинет. Женщина устала сжала виски от нахлынувшего тревожного шума изнутри. Она и сама иногда думала об этом. Но все личные вещи Харуки уже оказались осмотрены ею ранее, как только произвели арест. А его просторный кабинет почти на вершине бизнес-центра опечатали. «Наверняка, если там и находились какие-то доказательства, то все уже забрали в участок». Внезапно Акари повернулась к клавиатуре и застучала кнопками. Кейт всмотрелась в монитор. «Синхронизация резервных копий компании за последние полгода», – гласил заголовок. Далее мелькали списки, таблицы, названия, имена и цифры, в которых Ангел не особо разбиралась. Зато женщина, сидящая перед компьютером, явно знала, что означает каждая строчка. Ее глаза иногда сощуривались, превращаясь в тоненькие щелки, то разочарованно расслаблялись. Пальцы одной руки быстро щелкали кнопкой мыши, а вторая нервно постукивала кончиком карандаша по столу. Кейт очень хорошо чувствовала напряжение во всем теле подопечной. В какие-то моменты оно особо сковывало спину и грудь. Тогда женщина наклонялась чуть ближе к экрану. Одни изображения сменялись другими пока, наконец, Акари не замерла и не откинулась на спинку кресла, задумчиво прикусив губу. В зрачках отражался белый экран с надписью об ошибке. Точнее, текст гласил «Данный документ удален по просьбе обладателя». Женщина щелкнула по следующему, но та же надпись вылезла снова. «Как я могла такое упустить?» тихо проговорила она. «Ведь проверяла все эти файлы буквально через несколько дней после обвинения». На тот момент они все были с открытым доступом. А сейчас? Это возможно только если сам Харуки разблокировал свой компьютер и стер все данные. Но его никуда не отпускали. Следовательно, кто-то другой сделал это, имея все пароли от аккаунтов. Кейт нетерпеливо подтолкнула женщину мысленной вибрацией. «Надо наведаться в кабинет мужа и пересмотреть записи с камер видеонаблюдения».